Глава 33. Домик на дереве. Альма открыла глаза и увидела над собой неотёсанные потолочные балки. Она повернулась и нашла глазами Авира. Он лежал рядом с ней на широкой кровати и спал. Половину его лица покрывал здоровенный синяк. колбу был приклеен пластырь. По словам Элеоноры, им несказанно повезло с погодой в тот вечер. Дожди, которые обложили стольбю и прилегающие острова еще в пятницу, не сдавали позиций, и потому громадные пухлые туч помогли им скрыться из парламента. Когда они оказались в сухой и теплой бабушкиной гостиной, Элеонора отметила, что боги погоды были на их стороне. Ведь и правда. Не каждый день на помощь приходят идеальные грозовые тучи без особой турбулентности. Все страшно устали, но никто не хотел ложиться, пока историю не рассказали, и не раз со всеми подробностями. И речи не было, чтобы отправиться по кроватям, пока Элеонора не обработала каждую ранку и царапину на изрядно потрепанных Авире и Альме. Наконец, Она проводила их на второй этаж в гостевую спальню. Уснули они моментально. Альма села на кровати. Из пола поднимался ствол дерева, и выглядел он так же естественно, как стена или кухонный стол. А как же иначе? Ведь Элеонора жила в доме на дереве. Накануне вечером Альма была слишком уставшей, чтобы обращать на это внимание но теперь разглядывала ствол во все глаза. Она коснулась ногами холодного пола. Тело затекло и одеревенело. Шея до сих пор болела после хватки Габриэлы. В одном углу комнаты была лестница. Альма услышала голоса внизу. На первом этаже разговаривали Элеонора и Эдвин. «Все эти годы я искала тебя», — говорила Элеонора. «Никогда не бросала поиски». «Ты думаешь, я не знал?» — спросил Эдвин. «Если и было что хорошее в том, что Габриэла бросала за решетку невинных людей, так это то, что я регулярно получал информацию, где бы она ни держала меня в плену. Я всегда знал, что ты меня ищешь». Внизу стало тихо. Альма подумала, что ей стоит вернуться в кровать и дать им спокойно договорить. Но любопытство победило. «Я слышалась, что Симон...» «Это моя вина», — сказала Элеонор. «Когда ты пропал, я перестала толком о нем заботиться. У тебя это всегда лучше получалось. И мне казалось, что если я смогу тебя вернуть, все снова станет хорошо». Она не то вздохнула, не то всхлипнула. Альма не поняла. Меня никогда не было дома. Он ведь был еще совсем ребенок. Можно сказать, он остался сиротой. Я в своей жизни наделала ошибок. Но это самая большая. Да, не просто оставаться человеком, сказал Эдвин. Да еще жить сразу набило. Интересно, если бы у нас была пара тройка черновых попыток чтобы можно было научиться на своих ошибках. Был ли мир другим? Альма... Альма обернулась. Авир проснулся и сел на постель. «Доброе утро! Как ощущения?» — спросила Альма. «Свеж, как огурчик!» — ответил Авир и потрогал себя за лоб. «Ну, разве что...» «Маринованный огурчик!» Приятно было видеть, что Авир снова улыбается. Альма хотела поблагодарить его за все и... за все извиниться, но не знала, с чего начать. «Слушай, насчет вчерашнего», — начал Авир. Альма кивнула. «Без тебя...» «Я хочу сказать спасибо. Ты не обязан был. Но я бы не справилась». Она собиралась сказать, что одна... Она бы не справилась. Хотела поблагодарить за то, что был с ней с самого Ислитании. А потом в парламенте. Никто еще не делал для Альмы ничего подобного. Она проснулась в древесном домике Элеоноры благодаря Авиру. В этом она не сомневалась. Но как за такое поблагодарить? Авир кивнул. «Ну, без тебя там тоже не обошлось», — прибавил он и улыбнулся. В просторной комнате снова стало тихо. И Альма услышала, как дерево слегка качается на ветру. «Но вот об одном я забывать точно не собираюсь», — внезапно продолжила Вир. «Ты назвала меня гением». «Правда?» — улыбнулась Альма, будто сама об этом не помнила. «Ха! И не пытайся сделать вид, что не помнишь. Твой друг — гений, гордиться надо». «Друг», — подумала Альма и почувствовала, каким согревающим было это слово. «Вот этим она и правда не прочь гордиться!» «Так вы проснулись!» На лестнице стояла Элеонора. Лицо у нее было обеспокоенным. «Ну как вы?» Альма чувствовала себя уставшей и побитой. Но когда она задумалась о самочувствии, поняла, кое-что требовало ее незамедлительного внимания. «В первую очередь, я очень-очень голодная!» Элеонора подняла крышку вафельницы и положила свеженькую горячую вафлю на тарелку Альмы. Та успела стать темно-коричневой и жесткой, как деревяшка. «Извини», — сказала Элеонора с разочарованием, глядя в тарелку Альмы. «У нас в семье вафли готовил Эдвин». «Каждую субботу и воскресенье», — кивнул Эдвин. «Ну уж, свой первый завтрак на свободе я съем сидя. Волшебница она, твоя бабушка». Альма улыбнулась. «Симон тоже готовит вафли каждые выходные», — сказала она. «Правда?» — Эдвин широко улыбнулся. И Альма снова увидела в его лице черты отца. Она встала. При мысли об отце сразу стало не до завтрака. Альма подошла к одному из больших окон. Весь нижний этаж занимала одна комната. С кухней в углу, глубокой мягкой мебелью в гостиной и длинным обеденным столом вдоль окон. С потолка свисали увамы, светившие даже днем. «Подумать только! Ты живешь на дереве!» — сказала Альма. «Свои достоинства и недостатки!» Отозвалась Элеонор. Красивый вид и нет надоедливых соседей. Но до магазинов далековато. Альма перевела взгляд на деревья, покачивающиеся на легком ветру. И почувствовала, как закачалась вместе с ними. Она услышала, как кто-то подошел к ней. Рядом встала Элеонор. Я хочу перед тобой извиниться. Серьезно сказала бабушка. «Ты должна знать, что все, что я тебе говорила, было правдой. Но, как ты уже поняла, я говорила тебе не всю правду». Элеонора стала теребить мочку уха. «Я стала тебя искать в рамках сделки с Ваном. Какое-то время назад он пришел ко мне и сказал, что они нашли Эдвина. Он был жив, и они знали, где он находится». После 30 лет поисков я не могла устоять. Элеонора заложила руки за спину. Постепенно мне стало все труднее примирять совесть с этим уговором. За это время ты стала мне настолько дорога? Она кашлянула. Поэтому, когда Ван заявился на ислетании и сказал, что все готово, я сказала ему нет, ведь ты не была готова. Я пыталась его убедить. Тише едешь, дальше будешь. Он был непреклонен, а потом вдруг сказал, что подождет. Уже тогда я знала, что никогда не сдержу слова, которое ему дала. Очевидно, Ван это тоже понял. Она покачала головой: Если бы я знала, что он способен тебя похитить, я бы немедленно бросилась за тобой. Ты сможешь меня простить? Альма повернулась и посмотрела на бабушку. «Ну, конечно, я тебя прощаю», — быстро сказала она. «Правда?» — голос Элеоноры слегка дрожал. Альма кивнула. «Они же семья!» и добавила. «Я бы и не хотела, чтобы ты что-то сделала иначе. Даже будь у тебя такая возможность». Они вернулись за стол, и Альма положила себе на тарелку еще одну вафлю. «Подумать только. Ты умеешь поворачивать время вспять», — сказал Авир. «Во дела. А еще раз можешь такое проделать?» «Нет, Авир, она не может», — улыбнулась Элеонора. «Это вам не игрушки, понятно? Столько всего могло пойти не так. Даже думать боюсь. Тебе повезло, Альма, что все десять пальцев целы остались. Имей в виду...» Тебе предстоит многому научиться, прежде чем сделать это когда-нибудь снова. Надеюсь, это предельно ясно». «Да», — подтвердила Альма. «Она была рада просто тому, что сумела ускользнуть от Габриэлы. «У твоих родителей я уже была, Авир, и объяснила им ситуацию. Не хотела тебя будить. Кира и Самай и в курсе всего и ждут не дождутся тебя дома». Кроме них, — сказала она торжественным тоном, — никто за пределами этой комнаты не должен знать ни о вчерашних событиях, ни о способностях Альмы. Мы не знаем, кому можно доверять. Единственные, кто получил хотя бы усеченно правдивую версию этой истории за пределами наших двух семей, — это Пилла и ее мама. Элеонора подняла крышку вафельницы и подцепила последнюю вафельку вилкой. Когда она снова отпустила крышку, та сердито и громко зашипела. А теперь ешьте. По крайней мере, ты, Альма. Хорошо бы тебе подкрепиться, прежде чем отправишься домой на встречу с отцом.